Глава 26. За 2 недели до начала восстания. Столица Ассирии Ниневия. Ранним утром 25-го месяца Аддара резиденция Синаххериба стала заполняться вооружёнными людьми. Внутренняя стража была усилена втрое. Подошла часть гарнизона Ниневии, снятая прямо со стен. Личная свита Арад-Билыта расположилась ближе к царским покоям. К полудню на дворцовой площади в боевом порядке выстроилась конница Абирами. Всего собралось свыше 3000 человек. Командовал всеми Бельтазар. У каждого входа, в галереях и тайных коридорах находились отряды тяжело вооружённых пехотинцев, застывших в ожидании приказа, словно каменные изваяния. Когда Шумон поинтересовался у Мардук-Нацира, министра двора: "К чему столько воинов?", тот удивлённо развёл руками. "В столицу съезжается вся ассирийская знать. Неужели не стоит позаботиться о безопасности?" Спорить с этим было трудно. 3 дня в Ниневию прибывали наместники, сановники и жрецы со всей Ассирии. Прямо с дороги торопились высказать царю величайшее почтение. Кто посмелее размещались во дворцах Ашшура Хаидина или Арад-Билыта, обозначив таким образом свою преданность одному из царевичей. Кто поосторожнее в домах своих подданных, переехавших в столицу в поисках лучшей жизни или по службе. Большой совет начался сразу после захода солнца. В тронный зал допустили только тех, кто был достоин этой чести. Личную охрану и слуг оставили за порогом, проводили в комнаты с крепкими дверями, заперли, приставили стражу. Арат Белыт стоял вместе с Набу Шуру Цуром по правую руку от трона, наблюдая за гостями. Был сосредоточен и, как всегда, спокоен. «Что со Шура Хайдином?» — прошептал он на ухо младшему брату. Его дворец окружён. Он не решится приехать к отцу. Закутал у себя? Да. За ней следят две служанки, которым я всецело доверяю. Сколько людей у Шумона? Две сотни. Но силы его разрознены, и в случае сопротивления мы быстро с ним покончим. Бальтазар не подведёт? Я в нём уверен. Что станет для него сигналом? Одно твоё слово, мой дорогой брат. — сказал Набушуру Цур и, уловив нерешительность в речах царевича, добавил. — Другой такой возможности у нас не будет. Сегодня во дворце собрались все наши враги. Они напуганы и не способны к сопротивлению. Пусть начинает, как только мы оба покинем зал. Все ждали царя, а еще перешептывались и гадали, почему не появился Ашшур-Ахай-Дин. Обида, нанесенная братом? Страх перед ним? Или все же не милость отца? Синаххирип же в это время в своих покоях разговаривал с Гульятом о том, что к дворцу стекаются войска, царю после полудня доложил Шумун. Тогда же и послали за Туртаном, рассчитывая на царский полк. Но надежды оказались тщетными. "Воины распущены по домам. Мне потребуется какое-то время", оправдывался Гульят. "Как такое могло случиться? Насколько мне известно, приказ отдал Ашшур-Ахикар". Сам же он по распоряжению Арад-Белыта 3 дня назад отбыл в Мусасир, чтобы увеличить численность царского полка вдвое. Кого и сколько человек ты можешь привести во дворец немедленно? нахмурился Синахрип. Мой повелитель, ты знаешь, Арад-Белыт меня не долюбливает и при каждом удобном случае пытается пнуть, как шелудивого пса. Но я всё равно не верю, что принц способен на подобное вероломство. Мардок насер утверждает, что усиленная стража во дворце лишь для того, чтобы попридержать в узде твоих чересчур горделивых сыновников. Так почему бы нам ему не верить? О чём ты? Кому, как не тебе знать, что на войне надо быть готовым к любым неожиданностям? Мне нужны все люди, которых ты сможешь привести во дворец, и как можно скорее. Арад белит мой сын, любимый сын, и именно поэтому я должен удержать его от опрометчивых поступков. а иного способа, чем показать силу, я не вижу. Я могу переговорить с Набу Дениепишей. Если снять солдат со стен города, уже через час у нас будет две тысячи воинов». В разговор царя и Туртана вмешался Шумун, никогда раньше не позволявший себе этого. «Мой повелитель, я видел во дворце тех, кто должен сейчас стоять на стенах. Боюсь, наместник встал на сторону твоего сына». Синахири посмотрел на него с благодарностью и печалью. «Тогда вся надежда на Санхира». Немного подумав, сказал Гульетт. «Его эмуку находится в Калху. Если послать гонца сейчас, к полуночи все пять тысяч конников будут во дворце. Тогда поторопись, мой дорогой друг». Синахирип вошел в тронный зал только час спустя, даже не взглянув на сына. Все в этом сразу увидели плохой знак. Был задумчив, потом, словно о чем-то вспомнив, посмотрел на Белл-Ушезибу. И заняв трон, сразу позвал астролога, чтобы спросить о настроениях царящих среди жречество. Царь долго внимал его тихому голосу, стараясь ничего не пропустить, пока не пришёл к выводу, что за всеми речами кроются лицемерие, осторожность и страх. И тогда оборвал этот длинный монолог одним взглядом, потом спросил: "Что говорят звёзды? Кто станет следующим царём? Арад Белит или Ашшура Хайдин? И ждёт ли меня счастливая старость в кругу семьи?" Где благодарные дети заботятся о своём родителе, братья живут в мире, а внуки боготворят своего деда. Ком застрял в горле у Бэл у Шезибу. Как угадать настроение царя? Кому отдать предпочтение? Старшему сыну или младшему? Или сказать правду, что было немыслимо? Жрец ждал этого вопроса. Давно к нему готовился, сверял по звёздам человеческие судьбы, пытался заглянуть в будущее. Он был уверен, что Синахэрибу осталось жить недолго, а Сирию ждёт хаос и войны, а его сыновья умрут ещё молодыми, оба и скоро. Но куда правильнее сказать царю то, что он хочет услышать, а ещё лучше, что уже было однажды проговорено, и тогда его слова будут подтверждены, так или иначе, той же Закуту, которая обязательно узнает, о чём была эта беседа. Он выжидающе посмотрел на Арат Белыта, с него перевел взгляд на Ашур-Дур-Панию и вдруг обжегся взгляд на Бу-Ахириба, отчего сразу засосало под ложечкой. После этого заговорил дребезжащим голосом. «Звезды говорят, что ты будешь править долго и счастливо. Вместе с Ашур-Ахайдином и твоей женой Закуту. Об Арат Белыте они молчат. Значит ли это, что с ним приключится беда? Не думаю. Явных свидетельств этому нет. Так было и раньше. Я знаю лишь одно: твой старший сын прогневал богов, когда по твоему приказу разрушил храм бога Мардука в Вавилоне. Отсюда и многочисленные страдания, свалившиеся на царевича и его близких. Одного боюсь. Если он станет царём, несчастья могут обрушиться и на Ассирию, и тогда уже поправить ничего будет нельзя. Царь на это ничего не ответил, не подал виду, что удивлён или расстроен. Но жрицу приказал удалиться, называя про себя его малодушным трусом. И ведь не странно, что ты меня не боишься. А то почему дрожишь? Стоило набо Хериба посмотреть на тебя. Ни что не ускользало от внимательного взгляда Сина Хериба. Хвала богам, что в этот трудный час по первому моему зову вы и собрались в этом зале, заговорил царь. Потом он вспомнил о законах предков, сказал, кого надо чтить, кому не прикасловить. Кто первый и главный судья, и чьё слово непререкаемо. А под конец своей речи с искренней горечью в голосе посетовал на ссоры между ассирийцами и сказал, что все они должны быть одной семьёй. Сказанное же было так, что стало понятно. Синахрип готов выслушать большой совет, как того требовали обычаи, но при этом решающее слово оставлял за собой. После этого царь дал высказаться Арад-Белыту, который сообщил то, о чём все и так давно знали. А в ладейских убийствах трёх наместников, что произошли почти одновременно, и по странному стечению обстоятельств на сороковой день после смерти сына Ширукины, не забыв во всём обвинить богов. Набоахирип его перебил, словно бросил кость голодному псу. Если боги кого и хотели и наказать, так это нашего дорогого Арад-Белыта и его жену, чтобы лишний раз напомнить ему что не пристало царевичу искать врагов там, где их нет, когда опасности и без того подстерегают нас со всех сторон. — Тебе бы заткнуться, жалкий червь, когда говорит наследник престола, — произнес Арат Белыт, сжав кулаки так, что побелели костяшки. Синахири поднял руку, призывая обоих к согласию и сдержанности, хотя бы перед лицом их властителя, и обратился к сыну. — О чем говорит наш достопочтимый Набу? «Я хочу знать». И поскольку царевич замешкался с ответом, царь посмотрел на жреца. Тот смиренно поклонился, ответил с высоко поднятой головой. «Весь последний месяц внутренняя стража только и делает, что пытается отыскать нити, которые связали бы Ашура Хайдина и твою старшую жену Закуту со смертью несчастного младенца, о повелитель. Сотни людей без вины отправлены на плаху. Многие спасаются бегством. Царь сверкнул тёмными очами, взглянул на Арад Белыта. Это правда? И без слов по одному лицу принца понял, что всё так и есть. От гнева у сина Хириба осел голос, но его речь всё равно показалась раскатами грома, такая вокруг воцарилась тишина. У тебя есть только одно оправдание сказать, что ты нашёл из комы. Арад Белыт молча проглотил обиду, опустил глаза. чтобы не смущать и без того рассерженного отца. Но подтвердить ничего не смог. Заговорил Зеребини. «Владыка, ты знаешь, что каждый из нас готов умереть за тебя и твоего сына, но разве не справедливости ты жаждешь, когда вершишь свой суд? За этот месяц внутренняя стража трижды допрашивала моих людей, многих пытала, лишила жизни моего писца только за то, что он однажды посещал дворец принца. Пятеро детей остались сиротами», — вступил Скурбелдан. Взяли штурмом дворец моего Кравчева, у которого зимой умер во младенчестве сын. И в чём только подозревали, непонятно. Запинаясь, стал вещать о датшу мусур, рассказал о том, как внутренняя стража хватала жрецов, искала тех, кто знает толк в детских болезнях, и таких допрашивала с особым пристрастием. Многих поколечила, кого-то не вернула вовсе. Все осмелели, стали говорить громче, жаловаться на притеснения и произвол стражников. А главное, это всю дослышалось все растущее беспокойство за свою жизнь. Никто не осмелился бросить прямые обвинения царевичу в причастности его к убийствам наместников, но вряд ли в этом кто сомневался. Он все испортил, — думал Синахирип. Кто его поддержит? Абирама? Да еще, может быть, пара мелких сошек, в чьей помощи Закуту не нуждается вовсе. Остальные пойдут за Ашура Хайт-Дином, и уже ничего не поделаешь. Абелу Шизибу, безусловно, прав. Отдай я трон Арад-Белиту, а Сирия погрузится в пучину безвластия. Как же они похожи на стаю бродячих псов, что из-за голода пытаются забрать у льва его законный ужин, пробормотал Арад-Белит. Не стоит, тянуть, мой дорогой брат. Если мы хотим нанести удар, сейчас самое время, шёпотом напомнила бы их плане Набушур Уцур. Царевич медлил с ответом. Отдав приказ ввести во дворец верную ему стражу, он так и не решил для себя, Как поступить с царём после того, как захватит власть? Оставлять его в живых было бы самоубийством. Казнить трусостью. Арат Белыйт посмотрел на отца, встретился с его упорным взглядом и, наверное, впервые в жизни не опустил глаза. А ведь он решится, пойдёт до конца, если его не остановить. Внутри ни содрогнулся Синахирив, чувствуя, как в нём самом закипает ярость. Я сам выжгу твой мозг калёным железом, чтобы навсегда избавить от скверны. Надо было утопить тебя, как слепого котёнка, когда ты только появился на свет». Лицо царя окаменело, стало серым, как земля, зрачки расширились, а в жилах застучала кровь. Но, совладав с собой, он улыбнулся и ласково произнёс. «Мой сын, подойди ко мне». Арат Белыт вздрогнул от этих слов, растерялся, неуверенно шагнул к трону. Мы оба виновны в том, что случилось, сказал царь, положив руку на плечо царевичу. Вспомни Гильгамеша, вечного странника и героя, что ведёт нас по жизни необузданной страсти, честолюбия и жажды наживы. Тому, кто сможет победить в себе эти пороки, по силам управлять миром. Но как быть, если ты идёшь в обнимку с богами и всё время наступаешь им на ноги, словно косолапый медведь? И сказав так, царь расхохотался. Зал ответил ему смехом. На лицах появились сдержанные и осторожные улыбки. Никто не понимал, что означает эта внезапная перемена в настроении владыки. Асинах ирип вдруг поднял руку, призывая всех замолчать, и когда наступила тишина, заговорил. Сначала глухо, но чем далее, тем звонче и увереннее. А всё видевшим до края мира, опознавшим моря, пересешедшим все горы, а врагов покорившим вместе с другом, о постигшем премудрость, о всем проницавшем. Сокровенное видел он, тайно ведал, принес нам весть о днях до потопа. В дальний путь ходил, но устал и смирился. Рассказ о трудах на камне высек. Стеною обнес у рук огражденный светлый амбар Эаны священный. Осмотри стену, чьи венцы, как по нити, погляди на вал, что не знает подобья. Прикоснись к порогам, лежащим издревле. И вступив в Эано жилище Иштар, даже будущий царь не построит такого. Поднемись и пройди по стенам Урука, обозри основанье, кирпичи ощупай. Его кирпичи не обожжены ли, и изложены стены не симъ юль мудрец сами? Велик он более всех человеков, на 2/3 он бог, на 1 человек он. Образ его тела на вид несравнен. Стену Урука он возносит. Бойный муж чья глава, как у Тура, подъята, чье оружие в бою не имеет равных. Все его товарищи встают по барабану, по спальням страшатся мужи у рука. Отцу Гильгамеш не оставит сына, днем и ночью буйствует плотью, часто их жалоб услыхивали боги, воззвали они к великой Аруру. — Аруру, ты создала Гильгамеша, теперь создай ему подобье. Эпос о Гильгамеше царь знал наизусть. Все были уверены, что Синаххерип перескажет короткий отрывок и на этом остановится, но за первой главой последовала вторая, за второй третья. Царь говорил вдохновенно, иногда прерываясь, чтобы немного отдохнуть или что-то вспомнить, или чтобы прислушаться к тишине, среди которой извинели его слова. Не хочет ли он прочесть весь достопочтимый труд? удивлялись сановники, не подавая и виду, что утомлены или пресыщены столь длинным и не совсем уместным монологом. Так прошло почти 2 часа. Властитель остановился только тогда, когда почувствовал взгляд Шумуна, повернулся к нему, заметил, как тот едва заметно кивнул, и после этого уже не продолжал, хотя и прервался на полуслове, а потом неожиданно объявил: "Арат Белит лишается моего расположения". Я приказываю ему удалиться в свой дворец и находиться там до тех пор, пока будет на то моя воля. Соправителем и наследником с сегодняшнего дня я объявляю моего младшего сына, Ашшур-Ахай-Дина». Арат-Белыт едва не схватился за меч, когда услышал это. Однако, справившись с волнением, низко поклонился царю. Сказал сухо. «Я подчиняюсь твоему решению, отец». И, не спрашивая ничьего соизволения, немедленно пошел к выходу. Следом за ним тут же последовали Набушур Утсур, Абирама и некоторые из сановников. Царь даже не попытался остановить их. Выйдя из тронного зала, Арад Белы тут же встретился с Больтазаром. Тот был встревожен. "Мой господин, во дворец вошла конница Санхира". Старый лис просто тянул время. Усмехнулся принц. "Надо отдать ему должные. Это конец". Осипшим голосом произнёс Набушур Утсур. "Нас сейчас же схватят". "Нет! Не согласился с ним царственный брат. Отец не допустит боя ни в своих покоях, а мы не дадим ему повода. Балтазар, выводи своих людей. Сам же утром немедленно отправляйся в Табал. Коней не щади, чтобы через 2 дня ты был в Барбур-Руташе. Поднимай всех, кто был замешан в заговоре, но так, чтобы те, кто имел сношения с Закуту, были убиты в первую очередь. Надо преподать моему брату хороший урок. Раз он встал на моём пути, мне нужен сель, который его сметёт. Он и его мать хотели восстания, они его получат. Как только Бльтазар ушёл, Арад Белыф пристально посмотрел на Набушур Утсура. Я спрашиваю у тебя снова, хотя хорошо помню твой совет. Есть ли в чём передо мной тебе кается? Ты отдал приказ убить наместников. Видя, как потемнели глаза напротив, Набу побледнел, но выдержал взгляд принца. Клянусь Я не знаю, как такое могло произойти. Мне нечего скрывать. Я сплёл этот заговор и нашёл исполнителей, но разве я посмел бы привести этот план в действие без твоей воли? И столько было в этих словах горячности, едва сдерживаемого негодования вперемешку с растерянностью, что Арат Белыт поверил молочному брату. Тогда надо выяснить, чья это рук дело. Кто заставил нас действовать на опережение без должной подготовки? Кто поссорил меня с отцом? И если это решение закуты, то мне нужны доказательства. Кто знал об этом заговоре помимо тебя? Шульмобел и его сын Тапшар Ашшур, но они давно мертвы. Остаются только Мар-Априм и Бальтазар. Или кто-то еще. Докопайся до истины, но будь осмотрителен. Сейчас не лучшее время напрасно обвинять в измене тех, кто мне предан. Сегодня их осталось не так много. Восстание вспыхнуло в праздник весеннего равноденствия. В городе Бар-Бурруташ.